Хю Хауи. Укрытие. Книга 1. Иллюзия. Читает актёр Станислав Федорчук. Часть 1. Холстон. Глава 1. Холстон поднимался навстречу смерти, а дети играли, радостно вереща, как это бывает только у счастливых детей.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 В остальных же местах лежала пыль, поднимавшаяся облачками при каждом шаге. Выцарапанные до металлического блеска перила дрожали. Холстона всегда поражало, насколько за столетие ладони и шаркающие ноги способны выгладить твёрдую сталь, наверное, молекулу за молекулой. Каждая прожитая здесь жизнь стирала тоненький слой, а укрытие постепенно стирало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 Как и прочее в этом цилиндрическом доме, лестница создавалась для иного, давно забытого предназначения. Сейчас она являлась главной артерией укрытия, и тысячи людей ежедневно двигались по ней вверх и вниз по своим делам, но по мнению Холстена, лестница больше подходила для того, чтобы ею пользовались только в аварийных ситуациях, и, пожалуй, какие-то считанные десятки людей. Поочередно Ярус остался позади сектора жилых помещений. Пока Холстен преодолевал несколько верхних этажей, совершая своё последнее восхождение, восторженные детские крики становились громче. Это был смех молодости, смех юных душ, ещё не осознавших, где они живут.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 лабиринтам, где он с приятелями мог бы затеряться навсегда. Но от тех времён его отделяло более 30 лет. Сейчас Холстону казалось, что детство было очень давно, две или три жизни назад, и радовался этому детству кто-то другой, не он. А на него давила целая жизнь, проведённая в должности шерифа. Жизнь текающее прошлое. Был ещё и третий, тайный этап, помимо детства и работы. 3 года молчаливого ожидания того, что никогда не наступит, когда каждый день тянулся дольше любовых испрежних, более счастливых месяцев. Холстом зашёл на вершину винтовой лестницы, и его рука соскользнула с перил.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 Это был самый масштабный вид негостеприимного мира снаружи. Утро, тосклое светом овал безжизненные холмы, почти не изменившиеся со времён детства Холстена. Они находились на одном и том же месте, пока он из ребёнка, играющего между столами кафетерия, превращался в опустошённое существо, каким являлся сейчас.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 сын Сьюзен. Но ребёнок уже кометой умчался обратно к остальным. Холстенов вспомнилось, как они с Элисон выиграли в лотерею в год её смерти. Он всё ещё хранил счастливый билет и везде носил его с собой. Один из этих малышей мог оказаться их ребёнком. Сейчас ему было бы около 2 лет, и он бегал бы за старшими детьми.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 чтобы присоединиться к шерифу. Холстен приблизился к камере. Ключ легко вошёл в замок. Послышался резкий щелчок качественного и исправного механизма. Едва слышно пискнули дверные петли. Решительный шаг вперёд, стук захлопнувшейся позади двери и испытание завершилось. Босс? Холстен просунул ключ между прутьев решётки. Марнс неуверенно посмотрел на него, но всё же взял. Что происходит, босс? В вызове мэра. Холстен выдохнул. Этот тяжёлый выдох он сдерживал 3 года. Скажи ей, что я хочу выйти.